Кит Сергеевич сидел перед камином, слушал Бетховена, слушал как нарочно пятую симфонию, и бетховенская бодрость духа передавалась ему. — Да, надо, надо, чтобы весь мир узнал, что всемирный язык уже создан, что готовые грамматики и словари уже лежат, ждут. В конце концов, христианство от евангельских событий до массового распространения пережило инкубационный период лет в двести. Так что первоначальное забвение после смерти создателей еще ни о чем не говорит. А единый язык более объединяющий силы, чем единая религия. Языковые барьеры самые труднопреодолимые. Никогда не поймут друг друга до конца люди, говорящие на разных языках. Не только не поймут, но будут подозревать, что иноязычные племена сговариваются против них. Человек вообще склонен к подозрительности, и когда при нем говорят на непонятном языке, очень хочется впасть в панику. Не обо мне ли говорят? Не на меня ли готовится напасть? Да и вообще? Зачем нужны разные языки? Что за странные обычаи про одно и то же существо говорить «док», хунда, «собака», «шьен» еще на сотни разных ладов? А ведь миллионы людей готовы кровь проливать, даже свою, но куда легче чужую, за право говорить не хунда, а «док» или «собака», и это почитается богатством человечества. То, что существуют одновременно тысячи различных звукосочетаний для обозначения одного и того же предмета, уверяют, что каждый язык надо хранить, даже самый мелкий. Да пусть бы они исчезли все разом, как исчезли уже многие языки медийский, парфянский, сарматский, да тысячи древних языков. Какой был бы ужас, если бы они тоже сохранились до сих пор, если бы человеческая раздробленность была бы еще в тысячу раз мельче, если бы на пространствах, занятых сейчас великими языками, сохранялась дагестанская ситуация, когда чуть ли не в каждом ауле свой язык. Но и существование тысяч современных языков — ужас, ужас и глупость. Какой, однако, подымется вой, когда опубликуется эта новая антиязыковая статья Кита Шурмака? Как восстанут на него ревнители национальных языков к озлобленным уже военным присоединяться штатские? Хорошо, что сюда никакой вой не доносится. Но что интересно, с дикарским почтением к собственному наречию всегда сочетается всеобщее уважение к полиглоту. Всякого знающего два-три языка признают человеком умным, хотя само по себе знание чужого языка нисколько не гарантирует ума, а уж редких настоящих полиглотов, владеющих десятками языков, вообще приравнивают к полубогам. А почему? Да только потому, что они воплощают собой уничтожение языковых барьеров, воплощают мечту о единстве человечества. Сколько бы ни кричали о необходимости сохранения каждого языка, почтение к полиглотам выдает затаенную ненависть к языковым различиям. Ведь не пользуются же почитанием гермафродиты, даже скорее вызывают брезгливые сожаления, потому что различия половые никто уничтожать не желает. Гермафродит не воплощает мечту о счастливом будущем, о единстве человечества, а полиглот воплощает. Кит Сергеевич отослал статью об уничтожении языков и потом целые сутки не мог взяться за продолжение романа, пребывая в счастливом изнеможении, как после очень тяжелой, но прекрасно сделанной ручной работы. Словно дом себе срубил собственноручно. Вообще жанр посланий увлекал его все больше. И потому что писались они быстрее, и потому что высказывался он здесь прямо, высказывал собственные мысли, а не влезал в шкуры своих героев, оправдывая таких типов, которых со всей своей собственной твердой моральной позиции он бы ни в коем случае не оправдал. Он устал оправдывать. Здесь в одиночестве легче было оставаться непримиримым. Легче было обвинять и отдельных людей, и все человечество. Как-то непроизвольно он стал называть про себя свои статьи апостольскими посланиями. И получалось, что словно бы разные люди пишут романы и апостольские послания. Разные люди, носящие одно и то же имя — Кит Шармак. Между тем приблизился Новый год. Еще один. Кит Сергеевич заранее расписал мысленно весь предстоящий ритуал. В монотонной его жизни замаячило событие. Он отыскивал во время своих прогулок хворост, но не жёг его, а копил, чтобы в новогоднюю ночь подольше посидеть перед камином и не перед прирученным огнем, получаемым на порционных березовых чурках, а перед стреляющим, дымящим, вольным. Все было расписано заранее. Музыка, меню, купание в снегу. И вдруг у него испортилось настроение. Пожалуй, впервые за все время отшельничества. И без всякой внешней причины. Причина была мысль. Утренняя мысль, возникшая на грани сна. Мысль до очевидности простая. Ему уже... 56 лет 56 средний возраст по нынешним понятиям, но уже близко близко и 60 и 70 старость близко никого это не касается кроме него мир занят собой, но ну, состарился. Ну, умер Кит Шермак, ну и что? Кит Сергеевич, равнодушно читая чужие некрологи, так же равнодушно прочтут и его собственные, и уже близко. Не был же его возраст, и прежде секретом от него самого. Сколько раз он привычно и отважно округлял, и мысленно, и вслух, еще когда не затворился здесь, мол, ему под шестьдесят, и настроение не портилось. И о приближении старости он как бы и не догадывался. Итак, старость близко. А что сделано? Что в прошлом? Как-то смутно все в прошлом. Не обязательно, не ярко. И это все? Это жизнь? Та самая, которая так ярко рисовалась в детстве, так манила, казалось... Вот он вырастет, станет взрослым, и тогда, а что тогда? Нет ощущений, что он по-настоящему стал взрослым, вот в чем дело. Все время казалось, что главное впереди. И вдруг сделалось ясно, что впереди души не ждет ничего замечательного. Главное прожито, пережито. — Испытано. И это жизнь. Тоска. Физическая тоска где-то глубоко внутри, в самых костях. Вот для чего нужна компания. Отвлечься, забыться. А здесь он только сам с собой. А разогнать тоску не с кем. Хоть стекло разбивай и звони в звонок. Появится, может быть, Себастьян, а если и не он, то все равно молодые, бодрые американцы будут хлопать по плечу, говорить, что все окей, okay, что он здорово продержался. Испытанное общечеловеческое средство выпить. Кит Сергеевич глотнул тепкой Мадеры, и в самом деле стало легче. Все оставалось по-прежнему, не открывались впереди небывалые перспективы, но стало легче. Он глотнул еще, захотелось съесть, закусил бананом. Вот что впереди: сотни еще не съеденных бананов. Если оставаться здесь, до Ленинграда бананы довозят редко. Если жизнь тебя обманет, не печалься, закуси бананом. А ведь Пушкин, пожалуй, за всю жизнь не попробовал банана. Шампанским Мадерой Петербург снабжался исправно, а про бананы что-то не слышно. Красной кнопки больше не тянуло. Физическая ноющая тоска больше не ломила кости, но факт оставался фактом. Жизнь, собственно говоря, в основном прожита. И кто поверит ему, если он пожалуется, что прожито плохо? Очень многие захотели бы оказаться на его месте. Не здесь, а в Ленинграде. Очень многие хотели бы издать столько романов, сколько он. Книги его существуют, читаются. Целая планета, созданная его воображением, стала книжной реальностью. Все так. Но... Нужно напоминать самому себе о собственных книгах, повторяя чуть ли не по складам. Они есть, они читаются, и все-таки он сам, как бы не совсем, в ответ. В молодости казалось, вот и издастся книга, и это станет потрясающим событием, приподнимет всю его жизнь. Книга издана, и не одна, и нет уверенности, что это событие даже для него самого. И остальное точно так же. Когда в отрочестве мечтал о женщинах, казалось, что обладание ими — невероятное счастье, потрясение, переворот во всем существовании. И вот все испытано, пережито. И что же? Да, честное слово, ничего особенного. Не нужно и монашеских проклятий этому сосуду дьявольскому, в монарских проклятиях такое же преувеличение, как в страстях сексуального маньяка. Ничего особенного — вот лучшее определение и самое уничтожающее, не из -за чего поднимать шум. Если б в соседней комнате раздевалась первая красавица, не стоило трудиться вставать с кресла. Какая-то другая жизнь обещалась ему в молодости. Непонятно кем, но обещалась. Не в смысле обилия событий, даже а по яркости их. Теперь ж ясно, что ничего более яркого, более потрясающего, чем уже пережито, не случится. Значит, жизнь так и закончится тускло. Значит, она вообще тусклая по своей природе. Так он и встретил Новый год в меланхолии. Поставил традиционного щелкунчика. Вспоминал, как волшебная музыка, особенно вальс снежинок, всегда рождала ощущение чуда и ничего не чувствовал. Музыка словно выцвела. Откуплил шампанское, но вкус свежего винограда покинул вино. Чувства выцвели. Вот в чем дело. К старости становится дряблой кожа, выцветают глаза, вот и чувства, оказывается, тоже. Недаром же он заметил, что и первый снег, и запах тины в пруду он воспринимает не прямо, а через воспоминания. Такой же первый снег поразил когда-то в детстве. Так же пахла вода во время купания с отцом и оживает детское переживание счастья. Не нынешний. Да, старость, это смерть в рассрочку. Старость проявляется не в морщинах, не в седине, не в физической немощи даже, но в постепенном отмирании чувств, и оно уже началось. Меланхолия как возникла беспричинно, так и исчезла. Просто настал солнечный день. Каждая снежинка искрилась отдельно, а если присмотреться, каждая расщепляла солнечный луч на лучи — голубые, розовые, фиолетовые. А для полной радости Кит Сергеевич познакомился с белкой. Спустилась она по сосне и уселась на нижней ветке, у самого ствола. Пришла она откуда-то или жила здесь все время, присматривалась в полтора полтора к Киту Сергеевичу и вот спустилась, может быть, Запасы у нее кончились раньше времени, она ждала подкормки, или запасы-то есть, но захотелось чего-нибудь вкусного. Кит Сергеевич поспешно вернулся в дом и стал ворошить припасы, боясь, что белка не дождется, уйдет. Единственное, что нашлось, мало-мальски подходящее для нее — засахаренный арахис — Он торопливо надорвал целлофановый пакет, насыпал орешки в карман и почти побежал назад. Появился на крыльце, посмотрел. Белка ждала. Тут он умерил ход и осторожно стал подходить к дереву, боясь спугнуть гостю. Но не руку же ей протягивать. Надо орехи на что-то выспать, не на снег. В снег орешки сразу провалится. Закопаются, не догадался захватить блюдце. Отлучиться во второй раз он не решился. Белка могла потерять надежду и ускакать. Он достал платок из кармана, уплотнил снег ладонями и расстелил платок. Получилось Белича скатерть, насыпал орешки и медленно пятис отступил. Белка взглянула несколько раз быстрым глазом потом сбежала по стволу головой вниз, перебежала по снегу, схватила орешка, погрызла, попробовала и стала поспешно пихать орешки за щеки. Напихала, убежала, но орешки на скатерть еще оставались, и Кит Сергеевич ждал, как недавно она его ждала, и он тоже дождался. Белка вернулась, загрузилась орешками, снова запасливая. Пустой пакетик из-под засахаренных орехов он сразу же отправился отсылкой и получил взамен полный. Белка была поставлена на удовольствие. И позже, в тот день, уже усевшись за работу, он все время помнил, что завтра надо будет обязательно снова покормить белку, если только она снова появится. Он уже мысленно произносил, как Имя — Белка. Вслед за статьей об изобретенном отцом языке сам собой явился и проект нового издательства. Называться оно должно «Крупикон», что значит «Понимание». «Издательство» и «Всемирный журнал на вселенной под тем же названием. В первых номерах журнала нужно будет поместить начатки грамматики. Словари минимумы с переводом на пять-шесть самых распространенных из нынешних языков. Довольно долго журнал придется делить на два отдела: отдел обучающий (грамматика и словарь) и отдел содержательный (простейшие тексты, чтобы сразу появлялось удовлетворение от реального чтения). И чем дальше, тем полнее будет становиться содержательный отдел. сначала по ли будет переводная, ну а Публицистику и критику сразу нужно заказывать оригинальную, написанную на вселене. Да, Крупикон. Кит Сергеевич мысленно входил в подробности. Формат, бумага, обложка. Редакция, разумеется, в Ленинграде. Освободить какой-нибудь дворец Шереметьевский, например, на Фонтанке. Благо за ним литературная традиция Ахматова жила. Кроме издательства и журнала, должна вскоре появиться и радиостанция, вещающая на вселене, под тем же названием. Будет звучать на весь мир. «Траконей Крупикон», — говорит Крупикон. Заведовать всем этим должен Никита. За полтора года он успел приобрести издательский опыт, как литературный агент отца, пусть переосваивает новые масштабы деятельности. Тут и бизнесменские его способности пригодятся. Вот казалось, что Никита с детства погрузился в стихию совершенно чуждую семейному духу, но оказывается все к лучшему. Апостольское послание по поводу образования Крупикона вышло таким образом как бы двухслойным. Обращенное ко всему миру, как и все послания Кита Шермака, потому что средства на издание и радиостанцию могут быть собраны только многими людьми во многих странах, но и адресованы лично Никите, с конкретными, даже мелочными инструкциями по поводу будущего издательства и вещания. Да, у Никиты прекрасный шанс показать свои способности развернуться во всемирном масштабе, если только издательство организуется. «Если только...» Это сомнение, этот полувопрос, «если только» означал минуту слабости. «Если только мысль о крупе -коне покажется всему человечеству такой же замечательной, какой она кажется киту-шармаку. А если не покажется?» «Вот что страшно!» Если никто не захочет изучать вселен, если помешает лень, помешает косность, доводы всегда найдутся. И что трудно учить новый неведомый язык, не опирающийся на существующий, не имеющий на первых порах стабильной языковой среды, дающий хоть минимум общения. И что есть английский язык. Которые понимают везде, который практически уже сделал со всемирным, всегда существуют две возможности либо делать дело, либо придумывать отговорки, почему ничего делать не нужно. Если Кит Сергеевич вернется в Ленинград, вообще вернется в мир, он обречен выслушивать подобные глупости. Чем легче ленивое большинство, получит возможность возражать ему, тем вернее оно уклонится от дела. Спорить вместо того, чтобы работать — вот идеал ленивого большинства. Если он вернется, если он станет доступен спору, он окажется с ними на одном уровне. Пока он здесь, пока он не слышит возражений, он над ними точно так же, как ленинградская его редакторша Виктория Семеновна, безропотно, даже радостно признает высшими литературными авторитетами всех уехавших из Ленинграда в Москву, не говоря уж об эмигрировавших из страны, всех тех, кого она же третировала, пока не слонялись под окнами издательства, точно так же устроена психологией большинства. У них нет собственного вкуса и они в глубине души сознают свой недостаток. Потому спешат опереться на чисто внешние критерии, а самый явный такой критерий — отъезд. Раз не захотел жить с нами, жить как мы, значит, он лучше, чище, умнее, талантливее нас. Необходимо соблюдать дистанции. Необходимо оказаться в таинственном далеке, чтобы снискать уважение. Здесь он занимает уникальное положение человека вне мира человека над миром не только по отношению к виктории семен не подобным же простодушным ленинградцам ищущим пророков в дальних краях но и по отношению к человечеству вообще ну и здесь даже здесь нельзя допускать минуты слабости если только нет нет надо знать Совершенно точно, что вселен изучают, что весь мир читает послания Кита Шармака, что издаются его романы, новые и прежние, издаются и переиздаются на всех живых языках и уже переводится на вселен, именно знать. Да и как может быть... Иначе, пока роман его, как и послание, исходит из таинственного уединения, из уединения, на которое он обрек себя добровольно, вот что поражает воображение толпы. Всегда находились люди, выбиравшие добровольное уединение. Что толкало их? Прежних отшельников покидать мир. Стандартная формула — они посвятили себя Богу, ничего не объясняет. Ведь сколько угодно истово веровавших отшельниками не становились, наоборот, находили смысл своего служения в самой гуще людей. Так что Бог — только повод. огнала их отвращение к миру, отвращение к слишком тесному общению с другими человеческими существами, отвращение к пошлости. Такое же отвращение к пошлости... Ко всемирной коммунальной квартире испытывает, конечно, и Кит Сергеевич. тому то так хорошо ему здесь. В этом суть отшельничества. В установлении предельно дальней дистанции между собой и остальным миром. Поэтому отшельник может быть и атеистом, таким, как он. Если уж в прежние времена... Когда земля была достаточно пустынна, находились люди, испытывающие отвращение к тесному коммунальному житью, тем естественнее появляться им сейчас, когда людей стало слишком много, а чистой, здоровой природы осталось слишком мало. Так что отшельничество в своей основе достаточно эгоистическое занятие и тяга к отшельничеству — Должна распространяться, вот только подходящих уединенных мест будет становиться все меньше. Вокруг человека должно быть пространство. Слишком тесное общение с себе подобными противоестественно. Наверное, люди это смутно понимают, даже те, кто лишен этого естественного защитного пространства вокруг себя они догадываются что отшельник прототип нормального человека что жизнь его ближе к гуманному идеалу чем то скученное существование какое ведут большинство несчастных современных граждан особенно в больших городах смутно понимают завидуют тем кто решился оторваться от толпы и потому уважают и потому внимательно выслушивают голос вещающий Так что чем дольше он останется здесь, тем прочнее привыкнут современники слушать его голос, тем повелительнее будет манить таинственный образ автора-затворника, пророка. Белку он перекормил каждый день. И кормление белки сделалось чуть ли не главным событием дня. рукописи могли подождать. Все-таки они неодушевленные, хотя и одушевлены его волей и фантазией. Но ведь живая белка хочет есть сейчас. Она ждет. Она верит в одинокого человека, живущего в огороженном лесу. У него появилась обязанность. Первая обязанность сначала отшельничества. И каждый день с утра появлялось опасение. Нет, настоящий страх. А вдруг белка больше не придет? Вдруг она скачет по соснам и за пределами огороженного зачарованного леса, там, где могут появляться другие люди, разные люди и, прежде всего, проклятые охотники. Да кроме охотников есть у белок естественные враги, ласки, кажется. Куница. Белка ждала всегда на том же нижнем суку. Теперь уже Кит Сергеевич выходил с блюдечком, персональным блюдечком, закрепленным только за белкой, и без излишних предосторожностей подходил прямо к стволу, ставил блюдечко, отступал с достоинством. Белка сбегала вниз тотчас, и каждый раз он удивлялся ее способности бежать головой вниз. Сначала завтракала над блюдцем, потом напихивала орехи за щеки. В воздухе уже носилось предчувствие весны. Господи, как хорошо!